Глава 5 В. У Трита было много дел. Крошки всегда требуют забот. Но даже два юных левых и два юных правых, взятые вместе, вряд ли могли бы причинить столько забот, сколько одна крошка-серединка. Да к тому же серединка такая безупречная, как Дерола. Нужно было следить, чтобы она проделывала все упражнения, успокаивать ее, не давать ей забираться во все, с чем она соприкасалась, улещать и уговаривать, чтобы она сгустилась и отдохнула. Он даже не замечал, что уже очень давно не видит Уна, впрочем, ему было все равно. Для него теперь не существовало никого, кроме Деролы. А потом вдруг он увидел Уна в углу его собственной ниши. Он радужно переливался от напряженных мыслей. Тут Трид вдруг вспомнил и спросил. «Лостон сердился из-за Дуа?» Он вздрогнул и очнулся. «Лостон?» «Да, он очень сердился. Дуа причиняет большой вред». Ей бы надо вернуться домой, правда? Он пристально посмотрел на Тритта. Трит, сказал он, мы должны убедить Дуа, чтобы она вернулась домой. Но прежде ее надо отыскать. Ты можешь это сделать. Ведь у нас новая крошка, и поэтому твоя пестунская восприимчивость снова обострилась. Используй ее, чтобы найти Дуа. Нет возмущенно и растерянно сказал Трит: «Она для деролы, И не годится тратить ее на то, чтобы искать Дуа. А кроме того, раз Дуа не возвращается, когда она так нужна нашей крошке-серединке, и ведь она сама была прежде крошкой-серединкой, то мы должны научиться жить без нее, и все тут». «Трид, разве ты не хочешь больше синтезироваться?» «Новая триада завершена, но синтезирование этим не исчерпывается». «А где искать дуо?» — спросил Трит. «Я нужен крошке Дероли. Она еще совсем маленькая. Я не могу оставить ее без присмотра. Жесткие позаботятся, чтобы с Деролой ничего не случилось. А мы с тобой пойдем в жесткие пещеры и отыщем дуо». Трит обдумал эти слова. Ему было все равно, есть Дуа или нет. И почему-то ему даже было почти все равно, есть ли Ун или нет. Важнее всего дырола И он сказал, «Как-нибудь сходим, когда дырола подрастет, а раньше нельзя». «Трит», — настойчиво сказал Ун, «Мы должны найти Дуа, а не то...» «А не то у нас отнимут крошек». «Кто отнимет?» — спросил Трит. «Жесткие». Трит молчал. Ему нечего было сказать. Он ни разу не слышал ни о чем подобном и не мог даже представить себе, что это возможно. А он говорил. «Трит, нам пора переходить. И теперь я знаю, почему. Я думал об этом все время после того, как Лостон... Но неважно. Дуа и ты, вы тоже должны перейти». Теперь, когда я понял почему, и ты почувствуешь, что должен перейти. Я надеюсь. Я верю, Дуа тоже почувствует, что она должна перейти. И надо, чтобы это произошло как можно скорее, потому что она губит наш мир. Трид отступил к стене. Ун, не смотри на меня так. Ты меня заставляешь... Ты меня заставляешь... «Я тебя не заставляю, Трит», — грустно сказал он. «Просто я понял, и поэтому ты должен». «Но нам необходимо найти Дуа». «Нет, нет!» Трит испытывал невыразимые муки, пытаясь воспротивиться. В Уне было что-то новое, страшное, и его, Тритто, существование, неумолимо приближалось к концу. «Больше не будет, Тритто» и не будет крошки-серединки. Все другие пестуны ухаживали за своими серединками очень долго, а он должен лишиться своей почти сразу. Это несправедливо. Несправедливо. Трид сказал, задыхаясь, «Это до виновата. Так пусть она перейдет первой! Он ответил с мертвящим спокойствием. «По-другому нельзя». Мы должны все сразу. И Трид понял, что это так, что это так, что это так.